Глава 2. Лето 760 года от основания Белой Кии. Временная резиденция короля, внутренний покой королевской четы. Когорд Иоантея. И Антея с тревогой и болью в сердце наблюдала за мечущимся по спальному покою мужу. Прожив с Когордом вот уже более трех десятков лет, она очень тонко чувствовала как перемены его настроения, так и глубинный порыв души. И то, что супруг в короткий срок сменил статус захудалого барона и бунтовщика на короля суверенной державы, нисколько не изменило отношения и Антеи. Для верной и преданной жены Когорт всегда оставался тем же смелым, веселым, молодым и великодушным, каким она увидела его в первый раз много лет назад в покоях своего отца. А перед ее внутренним взором муж всегда приставал львом, невероятно сильным и царственным хищником, и разительное изменение внешнего статуса нисколько не меняло его сути. Но сейчас было совсем не обязательно знать Когорда несколько десятков лет и понимать тончайшие грани его душевного состояния. Еле сдерживаемый гнев и тревога короля сразу бросались в глаза. Это была еще одна прерогатива Иоантеи. Только с ней Когорд мог позволить себе дать выход чувствам, явить свое истинное нутро. Вот и сегодня, когда Аржей, поначалу нелепо мявшийся, с отчаянной решимостью выдал тревожную весть, Когорд не позволил себе даже измениться в лице. Нет, он пожурил юношу, разом успокоив его, после чего великодушно отпустил к жене. Хотя какой он юноша и чего мялся. Ведь матерый, бывалый боец, выживший ни в одной отчаянной схватке, удачливый авантюрист, похитивший сердце дочери и походя чуть ли не лишивший жизни самого Когорда. Но рабеет перед королем, переживает, словно в случившемся есть его вина. И в то же время, как легко и пружинист, он направился к Энтаре, одной лишь фразой, переложив тяжесть ответственности на Когорда. Именно поэтому король так старательно сдерживает свои чувства, ни на секунду не дает усомниться в своих знаниях, силе, уверенности. Что бы ни творилось в его душе, подданные должны верить в его непогрешимость и правильность выбора. Вот только правда в том, что все это лишь видимость, и даже самому сильному и умному человеку знакомы страх, сомнения и нерешительность. Но истинный король, чувствующий непомерную ответственность за свой народ, за своих подданных, способен открыться лишь очень немногим, приближенным. «Милый, даже если с Шагиром что-то случилось на Курултае», Руги удержат границу от степняков. Весь последний год их можно было застать лишь в разъездах. Все, что возможно сделать для укрепления стражей и кордона, уже сделано. Когорт даже не изменился в лице, при словах жены не прекратил беспокойного блуждания. Лишь глаза его раздраженно сверкнули, но, бросив взгляд на искренне сопереживающую супругу, он сдержал резкий ответ, способный ранить любимую, и, наконец-то, поделился тяжелыми думами. Руги делают все возможное, но 4000 наездников-торхов далеко не предел для великого ковыля. Степь без особого напряжения выставит в поле целую тьму, не менее 10 тысяч всадников. Такую орду стража не удержит. Но есть же воеводы и дружины. Южные воеводства способны собрать под свои знамена 10 тысяч всадников. Но настоящих бойцов среди них наберется едва ли тысяча, да еще полторы-две из тех, кого успели худо-бедно обучить держаться в седле и махать саблей. Но степняки ударят в одном месте всей массой, и ни разъезды стражей, не успевшие к прорыву отряда воевод, их не остановят. Жена встревоженно внимала мужу, не торопясь его перебивать. Но пауза после последних слов супруга затянулась, и Антея решилась спросить. «Но что тогда ты хочешь предпринять? Вывести армию в степь, ударить первым или собрать ее в несколько крупных отрядов у границы?» Кугарт лишь раздраженно фыркнул. «Что делать нашей армии в ковылях? Пешецу не угнаться законным. Под палящим степным солнцем без достаточного количества воды и провианта мы потеряем треть войска, так ни разу не столкнувшись с торхами. В этом случае ударное преждение разумен, если нам известно расположение экономических и политических центров степняков. Ранее такими центрами были и города. Но прошло уже 150 лет со смерти последнего хана и распада Орды, повлекшего за собой десятилетия междоусобиц. Города Торхов погибли в огне или пришли в запустение. Что же касается разбросать армию по границе, прорвав оборону степной стражи, степняки бросятся грабить, а с крупными силами в бой вступать все равно не станут. Или заманят в ловушку какой из отрядов. Но дело даже не в том, что пехота не особо эффективна против иррегулярной конницы, и что, разбив войско на несколько отрядов, мы в разы ослабим наши силы. Нет. Просто бросив армию против кочевников, мы тут же пропустим удар лехов. И поверь, стоит им забрать обе крепости, как Рагора потеряет независимость». Глаза Ионтея округлилась, а тяжелая грудь в плотно подогнанном лифе стала подниматься часто и высоко. Из-за сильного волнения ее дыхание стало жарким и прерывистым, что вскоре бросилось мужу в глаза. Нет, супруга была по-своему мудрой и сдержанной женщиной, настоящей королевой, но, как и Когорт, позволяла себе проявить слабость наедине с мужем. Тем более, что слабости были маленькие и чисто женские. Супруг же, правильно поняв состояние замолчавшей жены и уловив ее незаданный вопрос, постарался все же ответить. «Нет, положение не безнадежно. Удар последует скоро, но мы будем к нему готовы. Торога я отправлю в волчьи врата, не спорь, гарнизон крепости необходимо укрепить. Я отдам ему всю нашу полевую артиллерию» а воеводы с севера поставят под его знамя половину своих ветеранов. Он соберет не менее 4000 воинов и укрепит наш северный рубеж. Я все рассчитал. Хоругви торога зароются в землю и камень перед цитаделью так, чтобы огонь крепостных орудий поддерживал их во время штурмов врага. В то же время легкие и средние пушки, что мы поставим на люнеты и редуты, не дадут лехам подвести осадную артиллерию на дистанцию эффективной стрельбы. Мобилизовать же большее количество мужчин сейчас мы просто не сможем, Земле нужны рабочие руки, мужские руки. Если каждый год забирать всех кормильцев из семей, как только мы почувствуем угрозу вторжения лехов или торхов, врагу не придется нападать, королевство сокрушит голод. Но, как только лехи подступят к волчьим вратам, я тут же объявлю всеобщий сбор и выдвинусь на север. Торок продержится до нашего прибытия, я уверен, тем более, что свою храбрость и воинскую выучку он показал еще на прошлой войне, и теперь от него потребуется лишь полководческий талант. И Антея внимательно слушал логичные и взвешенные выводы понемногу успокаивающегося мужа. Голос его окреп, движения стали менее резкими и хаотичными. При упоминании о сыне она, однако, невольно встревожилась. Как всякий раз, когда Когор давал торгу ответственные и небезопасные задания. Впрочем, супруг неизменно оказывался прав в своем выборе, а сын набирался необходимого опыта и укреплял свой авторитет среди подданных. Постепенно он превратился из смышленного, но немного неуверенного в себе юноши, во властного, сильного и мудрого мужа. Причем во всех смыслах. Не так давно взявший в жену красавицу-степнячку, Торк уже обрадовал родителей внукам. Поэтому и Антея не стала в очередной раз просить Когорда поберечь сына, а вместо этого напомнила мужу об угрозе степного нападения. «А как же Тумена Торхов?» Окончательно пришедший в себя король ответил уже с легкой улыбкой. Видно, высказанные вслух мысли успокоили его самого. «Ну, про Тумену я только предположил. На самом деле все не так плохо. Мы можем объявить дополнительный набор в стражу» поднять село ветеранов при граничье, а из лучших бойцов стражей и бывших дружинников сформировать несколько мобильных рейтарских отрядов, усиленных драконами. Хотя бы парочку, тысячи так до полторы воинов. Оба поручим ругам. Наиболее опытным бойцам отрядов дадим по паре заводных коней, так чтобы один во время похода тянул доспехи и тяжелое вооружение, а второй был подсадником. Боевых же ритары поберегут для схватки. Оба отряда оттянем чуть назад из приграничья, чтобы руги могли успеть навстречу прорывающимся торхам. Ты думаешь, что полторы тысячи наших всадников способны выстоять против десяти тысяч кочевников? Если правильно построят бой, используя драконов и законов в броню у всадников, а в рогах я не сомневаюсь, то вполне. Тем более, что не менее пяти сотен бойцов при граниче присоединятся к каждому из отрядов по ходу движения. Главное, что наши всадники сумеют перехватить степняков, и в то же время их будет не так много, чтобы торхи уклонились от боя. Пожалуй, самое сложное – это определить время и главного удара противника. Что же, Отправим в степь максимум разъездов, лучших разведчиков и следопытов. Постараемся взять как можно больше языков. Задача решаема». Успокоившийся вместе с мужем и Антея, ответил на его улыбку самый обворожительный из своих улыбок, доступных еще далеко не утраченным женским чаром. «Что же, любимый супруг, ты, видимо, верно все рассчитал. И когда же ты собираешься лишить нашу дочь желанного общества мужа? Двое суток им хватит. Работы как Аджей, так и Владушу предстоит еще много. Ты хочешь, чтобы дочь тебя прокляла?» Дай хотя бы трое. Трое? Трое? Впрочем, пусть так, трое. Считай сегодняшний день. И Антеево изнеможение откинулся на кровать. Пусть будет так, считай сегодняшний день. Тем ярче будет их любовь в эти краткие ночи. А разве ты, мой мужественный король, не забыл, что ночь дана для любви всем супругам, а не только молодым? Когорт ласково улыбнулся любимой и по-прежнему желанной женщине, ненавязчиво приглашающей его разделить с ней ложе. Задув свечи, он мягко опустился на кровать рядом с ней ровно на то место, что и Антея поглажила, мгновением раньше.